У арабов VII века с мусульманами иудеи не ладили куда категоричнее, чем с христианами. Первые конфликты произошли еще в Медине с самим пророком, побежденные в уличных схватках иудеи покинули Аравию и поселились в Палестине, у Генисарецкого озера, поскольку эта страна находилась тогда под властью персов. Потом некоторые из них ушли в Иран вместе с отступавшими персами, страшась возмездие сирийских христиан. Однако к 650 году. Те и другие попали под арабское иго. Персы перенесли это довольно легко, так как приняли ислам, но евреям вероотступничество было противно. Они нашли другой выход — шиизм, как способ раздробления мусульманской общины. Некий абдулла Саба, иудей, перешедший в ислам, выдвинул в 653 году учение на первый взгляд правомерное, что перед концом света пророк Мухаммед вернется в мир, а пока его должен замещать тот, кто при жизни был его помощником, то есть Али и его потомки. Здесь таилось зерно не только тогдашнего раздора, претензий Али на престол, но и позднейшего шиизма, прививавшегося у персов лучше, чем у арабов. Так была создана идеологическая основа гражданских войн, вызвавших относительно быстрое распадение халифата – Нет, мы не будем здесь излагать историю многих восстаний, подавлений, убийств и предательств, игры ума и безумия страстей человеческих. Жертвами этой войны стали Али, зарезан в 661 году, и его сын Хусейн, пал в бою в 680 году, покинутые друзьями и сподвижниками. Однако те, раскаявшись, снова восстали и снова были разбиты. В 690 году, вслед за чем, последовали очередные экзекуции. Вот тогда и покинули злосчастную Персию и евреи. Они прожили в этой стране 1200 лет, пользуясь покровительством законов и сочувственной поддержкой венценосцев. Но когда законы Ирана заменил шариат, а шахов назначенные эмиры уполномоченные, евреи вновь обратились к поискам земли обетованной. Сами они представляли себе эту миграцию так. И было в лето 4450-е, то есть в 690 году. И усилилась борьба между исмаильтянами и персами в ту пору, и были поражены персы ими, арабами, и пали они под их ноги, и спаслись бегством многочисленные евреи из страны Парас, как от меча, и двигались они от племени к племени, от государства к другому народу, и прибыли в страну Русию и землю Ашкинас и Швецию, и нашли там много евреев. Этот текст показывает многое. Страна Руси уже была в VII веке, в Германии, Ашкинас и Швеции, еще языческой, есть еврейские колонии, а вот Хазарий в списке нет, хотя в 737 году арабский завоеватель будто бы принудил персов-огнепоклонников, хазар, поклонявшихся Тельцу и некоторых исполнявших закон Мусы, принять ислам. На самом деле это было только пожелание Мирвана II, оставшееся без последствий, а в 690 году Хазары под предводительством тюркютов, по происхождению принцев царственного рода Ашина, ставших ханами Хазарии, громили за Кавказье и удерживали до 693 года Дербент. Как же евреи могли не заметить такую сильную державу? Только не видя ее. Значит, путь еврейских эмигрантов из Ирана пролегал не через северокавказские степи, в те годы обогренные болгарской и аланской кровью, а только через Малую Азию и Черное море, Кустью, Днепра и в Руссию, а оттуда в земли, где уже были колонии западной ветви евреев, оставшихся в Европе после распада Римской империи. Но если так, то кто в Хазарии исполнял закон Мусы? Очевидно, те евреи, которые бежали на Кавказ вместе с моздакитами. Они в 690 году очень хорошо помнили кровавое столкновения внутри еврейской общины Ирана, с полным на то основанием опасались своих соплеменников – и отказали им в убежище. Зато их потомки в VIII веке поступили по-иному, так как Моздокитская трагедия была забыта потомками ее участников.